Старишина, если рано заставляет гнить не огонь от оружия, то что? Ну, особые существа, зверюшки, настолько маленькие, что их не видно. Показать их тебе я мог бы только в специальное стекло, вроде того, которое стоит вон там, в шкафу. Они живут почти повсюду, и на оружии, и в воздухе, и на коже. Если они попадают в кровь, тело вступает с ними в бой. От этого раны распухают, и происходит все остальное. Так говорят книги. Но как врачу мне с этим иметь дело никогда не приходилось. А почему эти зверюшки не кусают дальнерожденных? Потому что не любят чужих. Вот так невесело усмехнулся своей шутке. Мы ведь здесь чужие, ты знаешь. Мы даже не способны усваивать здешнюю пищу. И нам для этого приходится время от времени принимать особые ферментирующие вещества. Наша химическая структура самую чуточку отклоняется от здешней нормы. И это сказывается на цитоплазме. Впрочем, ты же не знаешь, что это такое. Ну, короче говоря, мы сделаны не совсем из такого материала, как вы, в расу. И потому у вас темная кожа, а у нас светлая. Нет, это значение не имеет. Чистое поверхностное различие, цвет кожи, волос, радужные оболочки глаз и прочее. А настоящее отличие спрятано очень глубоко, и оно крайне мало. Одна единственная молекула во всей цепочке, — сказал вот так, со вкусом увлекаясь собственными объяснениями. Тем не менее вас в расу можно отнести к обыкновенному гуманоидному типу. Так записали первые колонисты, а уж они-то это знали. Однако такое различие означает, что браки между нами всегда будут бесплодными, что мы не способны усваивать местную органическую пищу без помощи дополнительных ферментов, а также не реагируем на ваши микроорганизмы и вирусы. Хотя, честно говоря, роль ферментирующих веществ преувеличивает. Стремление во всем следовать примеру, Первого поколения где-то начинает превращаться в чистейшей воды суеверия. Я видел людей, возвращавшихся из длительных охотничьих экспедиций, не говоря уж о беженцах из Атлантика, прошлой весной. Ферментные таблетки и ампулы кончились у них за 2-3 круга до того, как они перебрались к нам, а пищу, между прочим, их организмы усваивали без малейших затруднений. В конце концов, жизнь имеет тенденцию адаптироваться. Вот так вдруг умолк и уставился на нее странным взглядом. Она почувствовала себя виноватой, потому что ничего не поняла из его объяснений. Всех главных слов в ее языке не было. «Жизнь... что?» — робко спросила она. «Адаптируется, приспосабливается, меняется». При достаточном воздействии и достаточном числе поколений благоприятные изменения, как правило, закрепляются. Быть может, солнечное излучение мало-помалу вызывает приближение к местной биохимической норме. В таком случае все эти преждевременные роды и мертворожденные младенцы представляют собой издержки адаптации, или же результат биологической несовместимости матери и изменяющегося эмбриона. Вот так перестал размахивать ножницами и склонился над бинтами. Но тут же опять поднял на нее невидящий сосредоточенный взгляд и пробормотал. — Странно, странно, странно. Это означает, знаешь ли, что перекрестные браки перестанут быть стерильными. — Я снова слушаю, — прошептала Роллери, — что от браков людей и в расу Будут рождаться дети. Эти слова она поняла. Но ей осталось непонятно, сказал ли он, что так будет, или что он этого хочет, или что этого боится. Старейшина, я глупа и не слышу тебя, сказала она. Ты прекрасно его поняла, раздался рядом слабый голос. Пелотсон Альтеран лежал с открытыми глазами. «Так ты думаешь, что мы в конце концов все-таки стали каплей в ведре? Вот так!»